А между тем этому качеству подобает быть у них основным. И его следует искать в женщине прежде других, видя в нём единственное преданые, которое может как разорить, так и сохранить наши дома. Пусть и не пытаются мне возражать, в соответствии с тем, чему меня научил опыт. Я требую от замужней женщины кроме всех других добродетелей и хозяйственности, которая тоже есть добродетель. Я устраиваю ей испытания, оставляя на ее руки, пока нахожусь в отсутствии управления всей моей собственностью. С досадой наблюдаю я во многих домах, как муж угрюмы и измученный целой кучей дел, а возвращается около полудня к себе – А в то время как жена всё ещё причёсывается и прихорашивается на своей половине, а вести себя так позволительно лишь королеве. Да и то, как сказать, нелепо и несправедливо, что праздность наших жён оплачивается нашим трудом и потом. Я никогда не позволю, чтобы кто-нибудь пользовался моими средствами. Без большей свободы, чем я сам, более безопасно и бесконтрольно. А если муж занят сущством дела, то сама природа велит, чтобы жёны взяли на себя его форму. Что же касается супружеских отношений, то хотя и считается, что они страдают от этих отлучек, я с этим решительно не согласен. Напротив,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 Что если один из них закусывает два французы, то тем самым насыщает своего собрата в Египте. И что если кто-нибудь, где бы он ни был, протянет хотя бы палец, то все мудрецы, какие только они существуют, в обитаемом мире ощущают от этого помощь. Наслаждение и обладание опираются главным образом на воображение.